Вскоре по лестнице, позвякивая шпорами, спустились Макс и Фриц в шапочках на бекрень и с трубками, разукрашенными гербами и пышными кисточками. Они повесили на доску ключ от номера 90, заказали себе порцию бутербродов и пива и, усевшись неподалеку от майора, завели беседу, отрывки которой долетели до слуха Добина. Разговор шел главным образом о фуксах и филистерах, о дуэлях и попойках в соседнем Шопенгаузенском университете — прославленном рассаднике просвещения, откуда они только что приехали, в Дилижансе, по-видимому, вместе с Бекки, чтобы присутствовать на свадебных торжествах в Пумперникеле. «Эта маленькая Энглендерин, кажется, попала Энбэй васанс в среду знакомых, искажённая французская», сказал Макс, знавший французский язык своему товарищу Фрицу. После ухода толстяка дедушки к ней явилась хорошенькая соотечественница. Я слышал, как они болтали и охали в комнате у малютки. «Нужно взять билеты на её концерт», — заметил Фриц. «У тебя есть деньги, Макс?» «Вот ещё», — воскликнул тот. «Этот концерт — концерт в облаках». Ганс рассказывал, что она в Лейпциге объявляла о таком концерте, и бурши взяли много билетов. Но она уехала, не выступив. Вчера в карете она рассказывала, что её пианист заболел в Дрездене. Я уверен, что она просто не умеет петь. Голос у неё сипит так же, как у тебя, о пропившаяся знаменитость. «Да, он у неё сипит». Я слышал из окна, как она разделывала какую-то ужасную английскую балладу под названием «Роза на балконе». «Пить и петь вместе не уживаются», — заметил красноречивый фриц, очевидно предпочитавший первое из этих занятий. «Нет, не нужно брать у неё никаких билетов. Вчера вечером она выиграла в тридцать сорок. Я видел её, она заставила играть за себя какого-то английского мальчугана. Спустим твои денежки там же или в театре, а то угостим её французским вином или коньяком в саду Аврелия. А билеты брать ни к чему. Что скажешь, ещё по кружке пива». И по очереди окунув свои белокурые усы в омерзительное пойло, они подкрутили их и отбыли на ярмарку. Майор, видевший, как вешали на крючок ключ от номера 90 и слышавший беседу университетских фатов, не мог не понять, что их разговор относился к Бекке. «Чертенок, опять она принялась за свои старые штучки!» подумал он и улыбнулся, вспомнив былые дни, когда он был свидетелем ее отчаянного заигрывания с Джозом и уморительного конца этой затеи. Они с Джорджем часто смеялись над этим впоследствии, пока, через несколько недель после женитьбы Джорджа, тот и сам не попал в тенета маленькой Церцеи и не вошел с ней в кое-какое соглашение, о чем товарищ его, конечно, догадывался, но предпочитал не спрашивать. Уильяму было слишком больно или стыдно выведывать эту позорную тайну, но однажды Джордж, видимо, в порыве раскаяния, сам намекнул на неё. «Было это в утро сражения при Ватерлоу, когда молодые люди стояли впереди своих солдат, наблюдая сквозь пелену дождя за тёмными массами французов, занимавших расположенные напротив высоты. Я впутался в глупую интригу с одной женщиной», — сказал тогда Джордж. «Хорошо, что мы выступили в поход» и «Если меня убьют, то эми надеюсь, никогда не узнает об этой истории. Эх, если бы ничего этого не было». Уильям любил вспоминать и не раз утешал бедную вдову Джорджа рассказами о том, как Осборн, расставшись с женой, в первый день после сражения у Катар-Бра, прочувствованно говорил об отце и жене. Это обстоятельство Уильям особенно подчеркивал в своих беседах с Осборном-старшим, И таким образом ему удалось склонить старого джентльмена хотя бы на самом закате дней примириться с памятью покойного сына. «И так, эта чертовка все еще продолжает свои козни», — думал Уильям. «Хотел бы я, чтобы она была за сотни миль отсюда. Она всюду приносит с собой зло».